сопровождали два матроса. Это были первые два матроса, каких я видел в жизни. Нет, я до этого видел матросов, но они были какие-то такие, очень большие, в кино. В кино они всегда были с усами, и у них пулеметные ленты были вот так, через плечи. И они были какие-то такие надежные, серьезные, большие. И на памятниках тоже также видел матросов. Тоже с усами, тоже с пулеметными лентами. Очень надежные черные и большие а эти были настоящие их было два у одного действительно были усы но такие усы чтобы было легко пересчитать сколько у него там усов выросло под носом а, то есть в течение минуты можно было определить с точностью до одного волоска сколько у него выросло усов но видимо это были первые у него в жизни усы и он ими гордился его звали коля А второго, я не помню, как его звали, он был из города Тамбова, у него были кривые ноги. И вот так вот тут на груди значок за дальний поход. И эти матросы были настоящие. Самые настоящие, я их хорошо запомнил. Это потом они растворились среди тысячи других матросов, и их невозможно было отличить от остальных. И я сам стал матросом, и меня нельзя было отличить от других. Но тех вот двух матросиков я запомнил. Я запомнил, они были забавные. Вообще русские матросы, они забавные, не смешные, а именно, ну именно забавные. А уж какой я был матрос, я не знаю, наверное, тоже забавный. Я же тоже был настоящий. А значит, забавный. И поезд шел на Дальний Восток, и что-то было так страшно. <смех> чуть как-то жутко было доехать. А чего я боялся? Чего я, собственно, боялся? Мы подходили к этим матросикам расспрашивали их, а как там будет служить вот на, на флоте? Вот, и причем мы делали вид, что нам не особенно интересно э, узнать, что там будет на флоте. А они, в свою очередь, делали вид, что им неприятно отвечать на наши вопросы. На самом деле им было очень приятно. А нам было очень интересно. Ну, мы делали вид, что нам не особенно. говорит, ну а как там будет служить-то? А они отвечали Охотно. Ну, как будете служить? Нормально вы будете служить? Че вы лезете мне со своими вопросами? Чего вы сыте заранее? Нормально будете мне служить? Как в пионерском лагере, вот так и будете. Были у меня в пионерском лагере? Ну, вот так и будете. Вот мы с Коляном служили. Да, Колян, вот мы служили а вы нормально будете служить. Только главное запомните, на русский остров не попасть, а так будете нормально служить вообще. Так что не с этим. Я так услышал, думаю, русский остров, странное название. И переспрашиваю, а, а что, что есть такой остров? Есть, мне. Так я тебе з -з -з -з говорю, забудь, мне. Понял, да? Ты понял, да? Ты же, наверное, хочешь служить нормально, ты же, наверное, не хочешь служить ненормально. Так что мне. А я запомнил. Я так подумал: ага. Значит, если не попасть на русский остров, то будет служить нормально. А если туда попадешь, то будет ненормально, значит, нет смысла попадать. Все, никаких вопросов. Значит, мы туда не попадем, и все будет нормально. Но с другой стороны, также было понятно, что нормально не будет. В смысле, в любом случае. А поезд шел-шел на Дальний Восток. Он шел и шел. Шел, потом раз, город Лан-Удэ. Большой город. В нем очень много людей живет. Давно. А мы дальше поехали. Ехали. Город Хабаровск тоже очень много людей, много детей. Эти дети учатся в школе и там дают задание написать сочинение, например, такое «Петербург Достоевского». Вот они сидят и пишут это сочинение. Какой Петербург в Хабаровске? От Петербурга до Хабаровска дальше, чем от Петербурга до Африки, намного дальше. Кто видел этот Петербург? Его никто не видел, но стоит написать это сочинение – Дети, которые никогда не видели Петербурга, уже его ненавидят. А мы ехали дальше. И было очень страшно. А чего я, собственно, мог вот так вот бояться? Вот, ну как? Ну, что мне было такого страшного в жизни, чего я мог бояться? У меня ничего страшного в жизни не было. Что я мог вот такого вот бояться, что мы доедем куда-то вот на этом поезде? И там будет... Ну, то же самое, что у меня было страшного в жизни, но только еще пострашнее. Да ничего у меня не было страшного. Самое страшное, это было так вот стоять на, на краю вот этой темноты, потом вот пустить дверь с пружины, она захлопывалась за тобой, и ты шел в школу.